Глава 15. Раннее утро. Птички щебещут. На траве, как стразы сваровские, блестят капельки росы. В воздухе кружатся всякие там бабочки-стрекозки. Взор ласкает куча полуголых, довольно экзотичного вида мужчинок, которые неподалеку проводят комплекс гимнастических упражнений с мечами. Радуй меня перекатом мускулов и танцующими движениями. Ветер дует в их сторону, и поэтому мой нос не ощущает запаха здорового мужицкого пота и портянок. Ничто не мешает созерцанию дармового стриптиза на лоне природы. Невольно вспоминается поход в жутко модный и дорогущий стриптиз-бар для дам. Мы тогда с подружками здорово поддали в честь Дня защитника Отечества и поперлись смотреть, как мужики за бабки колокольчиками звенят для бизнес бизнесвумных теток и богатых старушек. Жаль, досмотреть этот разгул бабской похоти не удалось. Подвела меня то ли сам Бука, то ли отсутствие опыта посещения таких заведений. Продвинутые товарки сказали, что мужикам надо в трусы деньги совать. Типа, чем больше и чаще суешь деньги, тем больше шансов, что тебе позволят потрогать тело молодое, накачанное стероидами, да от масла для массажа блестючее. Я не поленилась. И пока стриптизер начал показывать зажигательный финский стриптиз, расстегивая в час по пуговице, муха слетала в палатку и поменяла целых 500 рублей на мелочь, чтобы почаще и подольше деньгами швыряться. Может, танцор диско из Кохлыновки не смотрел фильм Кабаре, может, монеты с морозца не успели нагреться, а может, звезды не так легли. Кто ж теперь скажет? Но вместо того, чтобы на манер Лайза минели начать трясти своими прелестями при попадании монетки под одежку. Он завизжал, как поросенок, когда я ему под лоскуток, заменяющий трусы, полтинник по-царски отсыпала. Пока меня охрана выводила из вертепа, я слышала, как он что-то там истерил про обморожение, производственную травму и все такое. А мне было жалко потрачено впустую денег. То, что я увидела, когда под тяжестью пяти и двухрублевых монет упал фиговый листок, вряд ли заставило бы меня завержать от восторга. Короче, сплошной обман зрителей. Я уж умолчу про стоимость входного билета и про цены в баре. А тут целая куча мужиков передо мной выпендривается. За еду и напитки платить не приходится. Сплошная драмовщинка. В общем, это утро могло стать самым прекрасным в моей жизни. но стало самым ужасным. Вы когда-нибудь пробовали справить нужду в оцеплении из кучи мужиков? Нет? Попробуйте. Непередаваемое ощущение. Никакие муки похмелья по не сравнятся с этим издевательством над моей женской сущностью. На все мои попытки уединиться в лесонасаждениях мне отвечали твердым отказом. Мол, в траве под кустами и даже на дереве могут притаиться злобные твари. которые солнышко даже не боятся, как выяснилось. Из всех утренних процедур мне досталось наспех почтистить зубы и умыть лицо. И все это было проделано при помощи холодной воды. Даже пофигист Сосискин, скидывающий лапу на каждое деревце, взбесился, когда в миллионный раз перед его носом возле облюбованного кустика возник кто-то из воинов. и, сурово отодвинув моего друга, начал там шуровать в поисках сдаившегося врага. Завтрак был подан без теплой булки и горячего кофе, а несчастный пес довольствовался вчерашней похлебкой, из которой какая-то зараза выудила и сожрала все мясо. На наше возмущение командир воинов сообщил, что отряд торопится побыстрее доставить нас в столицу и снять с себя ответственность за сохранность наших тел. Как говорится, никто не хотел умирать. А весь отряд вполне мог полечь либо от нечисти, либо от карающей десницы кролика, если со мной или псом приключится несчастный случай. Тронулись мы с Сосискиным в путь в отвратительнейшем настроении. И только близость к столице примеряла меня со сложившейся ситуацией. Чтобы как-то скрасить оставшееся время в пути, Я решила поинтересоваться у горестно вздыхающего друга, не показалось ли ему странным поведение нежисти, а заодно отвлечь его от скорби. Подражая индийской скво, я загундосила. «Скажи мне, узоркий глаз, не показалось ли тебе, что нежить вчера была заторможенная и вялая, как наш могучий народ утром первого января?» показалась болтливая сорока», Моментально включился в игру уставший горевать обжорка. Я продолжала завывать. Может, великий четырехлапый шаман обратиться к духам своих предков, и они скажут нам, отчего эти мертвые каннибалы вчера отказались нас сожрать? С легким поклоном пропело мое любопытство. Сосискин подбоченился и горделиво произнес. Духов предков не тревожит по таким пустякам. Они могут прогневаться. Да и камлать в походных условиях не с руки и нечем. Тут даже ботвы картофельной для выхода в астрал днем с огнем не найдешь». И, раскачиваясь из стороны в сторону, продолжил нараспев. «Пока ты, сестра, искала уединение в кустах, я поинтересовался у одного из трапперов, отчего зондеркоманда была похожа на осенних мух. Пёс сделал трагическую морду, а я, елой зять нетерпения, простонала». Не томи, вещай дальше. Этот презредный бледнолицый поведал мне, что он не знает, почему они вчера такие были. И это подарок богов, что нас не порвали, как тузик грелку», усмехнулся хвостатый медиум. Я поперхнулся от неожиданности, а пес перестал кривляться и совершенно нормальным голосом подвел итог рассказу Как я понял из их объяснений, Без специально обученного человека не разберешься в особенностях поведения этих монстров. Закончив говорить, он вздохнул и снова впал в меланхолию. В то время, пока Сосискин играл в молчанку, в моей голове, как блохи, заскакали всякие вопросы. Я досадливо кусала губы, пытаясь понять, в каких случаях уроды обретают повышенную маневренность и с чем может быть связана их заторможенность. С положениями лун с датами праздников поклонения нечистой силе, жертвоприношениями или черными ритуалами, а может, просто они реагировали на слово «ключ»?» Ответов, увы, не находилось. Да и не верилось мне, что нежить тут такая неправильная. По законам квеста не может свеженький мертвяк передвигаться, как черепаха. Весь мой опыт пребывания на лабуде вопил о очередной засаде. Надо было что-то срочно придумать полезное, но, к моему великому сожалению, ничего путного в голову не приходило. Вариантов была масса, и гадать можно до морковкиного новозаговения, а уж подозревать демиургов в очередной пакости до бесконечности. В ко всему меня тревожили сквалы гидраконы Весь мой план по воздухоплаванию мог накрыться медным тазом, если какая-то ящерица с крыльями станет в позу и откажется нам помочь или заломит несусветную цену. Для полноты картины явно не хватало знаний, да мне не помешала бы развернутая лекция обо всех водящихся тут любителях поживиться свежим человеческим мяском. Эх, мне б дури, вместо того, чтобы узнавать про сторонников светлых сил, побольше вызнать про их оппонентов. Но, как говорится, поздно, дядя, пить боржоми, когда почки опустились». Я еще долго костерила бы себя, почем свет на тему своей недальновидности, но тут, видимо, устав от моего самобичевания, память услужливо подсунула слова Дроу о том, что зомби не отходят дальше, чем на шаг от некроманта. И в мой измученный отсутствием достоверной информации мозг пришла гениальнейшая идея, требующая немедленного озвучивания. Нам бы языка сейчас... нам полководца, не проигравшего ни одного сражения, провозгласила я. — Да, язычок бы нам сейчас не помешал. Желательно телячий. Моментально вынырнув из пучи на отчаяние, радостно согласился Сосискин. А потом уточнил. Хотя лучше заливной из языка. И, судя по сладкому причмокиванию, ударился в воспоминание о 31 декабря прошлого года. В тот незабываемый день моя мама Забыла закрыть дверь на балкон, куда, пользуясь всеобщей предновогодней суматохой, просочился пёс. Пока народ суетился, накрывая на стол, он схомячил два блюда с заливным из языка, умял половину лотка с холодцом, обожрал поставленную пропитываться приправами баранью ногу, уничтожил предназначенную охлаждаться буженинку и всё это заел фирменными бабушкиным тортом. В семье тогда был полувегетарианский стол, а я, когда утром вернулся из гостей, вместо традиционных дожорок получила ложку подкисшего оливье и подгоревшую жестоко пересоленную яичницу, приготовленную заботливой мамой, напоминающей цветом лица новогоднюю елку. «Я тебе не про жратву сейчас толкую, ненасытная у труба». раздосадованная недогадливостью компаньона провыли моя оскорбленная тактика со стратегией нам нужен некроман а не мясные деликатессы в ответ на это сосискин громко испортил воздух и сполз славки ты вырезана цензурой за каким опять цензуры тебе некроман а затем что кто кроме него нам подъяснт про жмуриков и прочих мутировавших огрызков рода человеческого Не обращая внимания на матерящегося пса, я попыталась высказаться до конца, но этот оппортунист и кликуша не дал мне закончить. «Ты, мать, сделай клизму литров на двадцать для прочищения мозгов!» Не приставая матерком поносить мои умственные способности и периодически срываясь на фальцет, верещал Сосискин. «Очнитесь, девушка! Некромант, он вроде как на темной стороне». ты сама мне втирала про их страсть кровопусканием и прочим экспериментам а теперь предлагаешь пойти за линию фронта и взять в плен не какого то там рядового колдунишку а сразу групп пенфюрера местного сс а может сразу пойдем темного лорда валить с ложкой наголо чего уж мелочиться то помирать так с музыкой по слогам процелил пес вот чего я не люблю так это когда меня не дослушивают а сразу начинают критиковать. Тотчас захотелось напомнить сосискино все его гениальные идеи и проколы. Но я сделала снисхождение на скудный завтрак и максимально вежливо ответила. «Темного мы пойдем кончать, когда языка и нужные нам свете добудем. А пока помолчи и дай мне высказаться». Паникер засопел. Открыл рот, явно намереваясь сказать очередную пакость мой адрес. Но, узрев пылающую энтузиазмом глаза, сердито замолчал. А я продолжила излагать свои планы по добыче полезной информации. Нам нужен тот, кто обладает всеми, я подчеркиваю, всеми сведениями о местной нежити и нечисти. Сведения эти мы должны добыть из первых уст. Всякий местный фольклор, рассказы очевидцев и прочая фигня в таком деле нам не помощники. Источники знаний, как правило, сильно искажены, а народец любит приврать, да и, как говорится, у страха глаза велики. Поэтому нам нужен некромант, тот, кто практически с колыбели возится со всей этой братьей. Су надоело молчать, и он, вздыбив шерсть на холке, пошел в атаку. Ну и почему именно некромант? решил умереть экзотическим способом, а не от старости и болезней. Воодушевившись моим сердитым сопением, он продолжил гнуть свою трусливую линию. «Давай найдем светлого волшебника, который изучает этих тварей. Чем он тебе не источник информации, а? Тогда и за некромантом охотиться не придется, информация достоверная будет». Идея Сосифкина не нашла отклика в моем сердце. «Да на кой ляд мне нужен этот теоретик?» – провыла я, вспомнив институтскую профессуру и кучу ненужных сведений – молотком знаний, вбиваемых в непутевые голову студентов. Он же всю эту пакость по книжкам и рисункам изучает. Он по демертвиката только в успокоенном виде на практике видел, да и то за бронированным стеклом. Мне весь мозг эти доктора и кандидаты наук вынесут определениями, классификациями, видами и подвидами, начав с истории возникновения предмета, да еще заставят конспектировать свои лекции. Я повысила голос. Не хочу снова почувствовать себя студенткой-первокурсницей. Я и писать-то давно разучилась, потому как ручку два раза в месяц бюро когда за зарплату расписываюсь. Хорошо. Не хочешь светлого волшебника? Давай поговорим с ведьмаком. Видя мое нежелание внять его доводом, с другой стороны зашел пес. Кто, как не ведьмак, обладает бесценным опытом общения с нежитью? В ответ я сплеснула руками. Его бесценный опыт мне как козе-баян. Ведьмаки и прочие охотники за привидениями умеют убивать нежисть, а мне надо знать, как она выводится, развивается, что нужно для того, чтобы поднять зомби или подчинить себе у умертвее. А главное, я желаю знать, когда и почему бывшие живущие ползают, как улитки, а когда они носятся, как в жопу раненый боец. «Пойми, сосискин!» – увещевала я. Никто, кроме некроманта, не может нам все это рассказать. Пес вытаращил глаза и, сделав попытку повертеть лапы своего виска, ядовито уточнил. — А больше ты ничего знать не желаешь? — Желаю, — поддалась на провокацию я. — Мне надо знать, с какой скоростью передвигаются сухопутные воска мертвяков, какие темные военно-воздушные силы летают по небу. и какие твари предпочитают бороздить местные водоемы. Ну и, конечно, для успешной военной кампании не мешает знать их боеспособность и прочие навыки по смертоубийству. Да ты Голосом, способным заставить удавиться от зависти Марию Шарапову, заорал Сосискин и начал метаться по карете. Ты что, решила податься в некроманты? хрена тебе все это знать? Мы с тобой договорились лететь на драконе к темному. И, окончательно утратив над собой контроль, заголосил, как деревенская бабка на похоронах. Ты вообще хотела уйти в партизаны, а теперь думаешь, как развернуть полномасштабную войну. У тебя что, только одна из вилины есть? Да и то та, на которой ты сидишь. Еще минут пять он нарезал круги и орал на меня. Дав ему отвести душу и заметив, что он пошел на умбль и начинает повторяться в своих нападках, я ангельским глазком уточнила. — А ты уверен, что дракона мы уломаем? Или ты, друг мой, забыл про демиургов? Пес моментально заткнулся и, сев копилкой, уставился на меня. — Что ты хочешь этим сказать? — опасливо поинтересовался он. — Да ничего особенного! — — пропела моя интуиция. — Просто зная их, я не удивлюсь, что с драконом мы обломаемся. Или, если избавимся от темного говнюка, нам не скажут. — Упс, а это не тот темный козел. У нас их тут много. Вон, под каждой кочкой по сто штук притаилось. И все они темные. — Точно! Потрясенно выдохнул пес и рассерженно стукнул хвостом по полу. Там же в контракте не написано даже, как зовут их тёмного лорда. А эта троица похлещет тебя юридические бумажки в свою пользу насобачила трактовать Да и подлянки они постоянно кидают. Во-во, поддохнула я, не факт, что нам не скажут, будто у тёмного сидят семеро по лавкам. И это только законные отпрыски, а незаконных вакон и маленькая тележка. И все они его наследники». Так что, пока не умрет последний, воевать вам тут, на всех фронтах. Или можно будет сказать, что победа над темным это победа над всеми темными силами. Продолжил развивать мою мысль Сосискин. Я кивнула и подвела итог дискуссии. В любом случае, подкинут нам дермица или не подкинут, нам нужно знать, как спасти свою шкуру в случае встречи с нечистью. А в небе ее тоже много может водиться. В общем, сведения нужны из проверенных источников. Так что, друг мой, Горацию, будем думать, как добывать некроманта и где найти добровольца, который согласится провернуть за нас это дело. Не такая уж я дура, чтоб самой за ним охотиться. «Будем!» — решительно тякнул пес и сунул свою лапу в протянутую мной руку, а потом пробурчал себе под нос. «Надо не забыть, когда дракона станем нанимать, подписать его на обязательную огневую защиту от летающих паразитов.